Что они там сотворили с двигателем, мне так никогда и не узнать. Корабль стал терять скорость. Его вынесло к этому, теперь моему, миру. И в нескольких милях над поверхностью он взорвался. Моя жена умерла. Я видел ее тело, когда меня самого выбросило из кабины в спасательной капсуле. Я был в безопасности.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 Я видел ее всего одно мгновение. Мой мир — суровый мир. Веселые и пухлые облака никогда не появляются на его небе, где двенадцать месяцев царит ночь. На поверхности нет воды. Впрочем, вода не проблема. У меня есть циркулятор, который перерабатывает мои отходы и превращает их в питьевую воду. я довольно сильный привкус аммиака, но...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 «Каждый день» в кавычках. Вскоре мне сочертела жизнь в капсуле в одиночестве и тесноте, и я подумал прогуляться по планете. Надел кислородный костюм и решил не связываться с оболочкой, регулирующей давление. Силы тяжести на планете едва хватает, чтобы я чувствовал себя сносно. Порой меня теснит в груди. Но в ткань моего костюма была встроена обогревательная система, так что мне не угрожало ничего особенно страшного.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 Только после этого меня ждет шесть коротеньких светлых месяцев. Вычислять орбиты и периоды вращения за прошедшее время оказалось совсем нетрудно. Да и чем еще мне было тут заниматься? Я начал гулять. Сначала у меня плохо получалось, а потом я обнаружил, что если делать длинные прыжки, то можно преодолевать большие расстояния. Планета была практически голой. Ни огромных лесов, ни рек...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 У основания пестиков находилась мягкая мембрана, которая, вероятно, и придерживала кислород, давая ему постепенно выходить наружу. Удивительно сложное растение. А, а еще пахло полуночью. Да, да, полуночью. Я не могу объяснить это ну яснее. Нельзя сказать, что запах прям приятный, но и отвратительным он не был. Нежный, хрупкий аромат... напоминающий мне о нашей первой брачной ночи. Мы жили тогда в Миннесоте. Та ночь была чистой, прозрачной, возвышенной. Наша любовь тогда переступила даже границы супружества. Мы поняли, что влюблены друг друга больше, чем в саму любовь. А, «Кажется, это глупым, или я плохо объясняю?» А вот мне было все абсолютно ясно. Вот каков запах флюх. Запах, напоминающий мне о той полуночи. Может быть, именно благодаря этому я и продолжал жить. А еще... а еще мое лицо начало изменяться...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 такую чистую и реальную, что я повернулся, прошел мимо молодых людей и вернулся в преисподнюю. Ее голос смолк в тот момент, когда моя нога коснулась земли. Они смотрели на меня, и некоторое время все молчали. Потом один из них, невысокий блондин, живыми голубыми глазами и короткой шеей спросил, в чем дело? «Я не полечу». ответил я. Девушка сбежала ко мне вниз по трапу. «Ну, почему?» — спросила она. В ее голосе слышались слезы. Конечно, я не мог сказать. Но она была такой маленькой, такой милой, и так напоминала мне мою жену, когда мы только познакомились, что я должен был ей ответить. Я слишком долго пробыл здесь, моя хорошая. На меня неприятно смотреть. о Вырвавшееся у нее восклицание не могло меня остановить, и я продолжил. Вы вряд ли сможете меня понять, но я... Мне здесь было спокойно. Да, это жестокий мир, здесь темно, но там... Она... И Я показал на черное небо преисподней. Я не могу улететь и оставить ее. вы в состоянии понять это...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 Перенаселение стало очень серьезной проблемой. В целях нашей экспедиции входит выяснить, насколько человек в состоянии адаптироваться к новым мирам, и ваше открытие может оказать нам огромную помощь. — Кроме того, вы же сказали, что флюхи исчезли, — заговорил другой ученый. — Без них вы умрете. Я улыбнулся им. Она сообщила мне кое-что очень важное про флюхи.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 Я знал, что мне будет, чем подкрепиться сегодня и потом. Она мне сказала. Я думаю, что всегда это знал, только не понимал, что знаю, потому что она мне и сказала. Флюхи не умерли. Они просто отправились пополнить свой запас кислорода, взять его из тела планеты, из пещер и пористых полостей, хранящих воздух, Они вернутся задолго до того, как у меня возникнет в них нужда. Флюхи вернутся, и наступит день, когда я снова ее найду, и это уже будет навсегда. Я ошибался, когда давал имя этому миру. Непреисподнее. Это вовсе непреисподнее.